увидел, как автомат, лежавший на диване, самостоятельно поворачивается в его сторону. И не раздумывая ни над какими странностями, инстинктивно рванулся в сторону, ушёл, упал на пол. Левое предплечье обожгло, но автомат очень быстро замолчал. А там и капитан ворвался. Капитан пошёл за автоматом. приближался к нему осторожненько, на всякий случай ожидая поганых сюрпризов, но чертовщина на сегодня, похоже, кончилась. Автомат был как автомат, обычный ППС, совершенно неодушевлённый. Очень быстро после беглого осмотра выяснилось совершенно точно, что студента спасло его собственное разгильдяйство. Разленившись посреди здешней идиллии, он давненько личное оружие не чистил, и произошёл один из тех случаев, от которых предостерегает наставление по стрелковому делу. В грязном и несмазанном патроннике перекосило стреленную гильзу, заклинило, а очередной патрон из магазина уткнулся в неё. Затвор остался в прежнем положении, и автомат захлебнулся. Будь он вычищенным и смазанным как надлежит, очень возможно, студента и на свете не было бы хлестанид длинней очередь на весь магазин. Они стояли над рассерженным медвежьим чучелом, и им было жутко. В жизнь Непрошено вломилось нечто новое, нечто такое, чему в Окси не полагалось быть. Это старуха, сказал вдруг студент. Ведьма чёртава. А ещё и интеллигент, сказал капитан, ощущая неприятный холодок во всём теле и неприятную слабость в коленках. В университетах обучался. Ведь мне бывает «А это вот все? Бывают?» — спросил Одессит, пошевеливая носком сапогами двежью башку. «У тебя другие версии есть?» Капитан молчал. «Своих версий у него не было, но и версию студента никак нельзя было принять как абсолютно неприемлемую для советского человека, воспитанного в материализме и атеизме». «Ют, да мать! "— ус похватился он. Они вломились в спальню все втроём, но к счастью, обнаружили их общую подругу в полном здравии, хотя и зрядно перепуганную польбой. Странное дело, но только после их появления живыми и невредимыми с ней началась классическая истерика с рыданиями, причитаниями и потоком слёз." Из ее бормотания удалось разобрать, что милая тетушка Лизолетта чуть ли не сатана в юбке, что Юттин отец ее ненавидел и боялся всю сознательную жизнь, что всех мистических пакостей, которые она натворила тем, кого не взлюбила, сосчитать невозможно, что им всем четверым пришел конец, и живыми они из этого дома уже не выйдут, и тому подобная чушь. Или... «Не чушь!» Капитан на нее наорал, отвесил парочку смачных оплеух с той самой медицинской целью прерывания истерик, а потом, не мудрствуя, принес бутылку папашиного коньяку и влил в глотку добрый стакан, отчего девчонка в конце концов уснула. Стакан был солидный, кайзеровских времен вмещал грамм четыреста. «Посидишь с ней до утра!» мрачно распорядил салон, взяв за локоть Адесита. А мы с тобой, интеллигент, сегодня спим в одной комнате, на всякий случай. И посматривайте все. Ночью ему снилась всякая ерунда, но этим дело и ограничилось. Утром все оказались живёхоньки. Чёртава тётушка, правда, так и с своей комнатёнки и не появилась, но весьма сомнительно, чтобы она за ночь крякнула от переживаний, крепкая была стерва, из тех, что кого хочешь переживут. Утром словно бы полегчало. Всё прошедшее ночью прекрасно отложилось в памяти, но сейчас при дневном свете, когда по улице уверенно ездили студбекеры и прикликались братья славяне, Когда тяжело шагали по брусчатке патрули и весело светило солнышко, казалось, что все это не страшные пустяки, что все как-нибудь обойдется само собой».